Глава 19. Том проснулся очень рано, как всегда, когда впереди его ждал насыщенный день. В 6:30 он успел побриться и облачиться в рубашку и джинсы. Стараясь ступать беззвучно, спустился по лестнице и прошел через гостиную в кухню, чтобы вскипятить воды. Мадам Аннет вставала только в четверть или в половине восьмого. Том поставил на поднос кофеварку, чашку и блюдце и отнес в гостиную. Кофе еще не был готов, поэтому Том направился к входной двери, чтобы впустить свежего воздуха, а заодно наведаться в гараж и решить, на чем поехать в аэропорт, на красном «Мерседесе» или «Рено». Длинный серый тюк, о который он едва не споткнулся, заставил его отпрянуть. Он лежал на пороге, и Том мгновенно догадался, что в нем. Тюк был из серого холста, который он уже видел». Поначалу Причард использовал этот холст, чтобы накрывать лодку, которую теперь просто привязывал. В нескольких местах он был проткнут ножом или ножницами. Зачем? Чтобы было удобнее нести поклажу? Все-таки Причарду пришлось тащить тюк довольно далеко, причем, возможно, без помощников. Том нагнулся и отодвинул в сторону обрывок верхнего нового холста. Под ним виднелась старая ткань, полуистлевшая, рассыпающаяся в руках, а из-под нее выпирало что-то похожее на серо-белую кость. Высокие чугунные ворота Бель-Омбр были закрыты на ночь и заперты на засов. Причард, должно быть, заехал в переулок, который граничит с участком Тома, остановил машину, протащил тюк сначала по траве, потом по десятиметровой полосе гравия перед домом и оставил у парадного входа. Разумеется, по гравию мешок бесшумно не пронести — но и Том, и мадам Аннет спали в задней части дома. Тому показалось, что он уловил тошнотворный запах разложившейся плоти, но, возможно, это был всего лишь запах влаги и затхлости и разыгравшееся воображение. «Универсал» подходил для его целей лучше всего, и, слава богу, мадам Аннет еще не проснулась. Том вернулся в холл, схватил со стола связку ключей, выбежал из дома к машине и открыл багажник, потом крепко ухватился за две веревки, обмотанные вокруг тюка, и потянул на себя. Тюк оказался гораздо легче, чем он ожидал. Проклятый сверток весил не больше 50 килограммов, то есть меньше 40 фунтов. К тому же львиная доля веса приходилась на воду. Она продолжала капать на землю, даже когда он, пошатываясь, тащил тюк к машине. Дом вспомнил, как его буквально парализовало от ужаса, когда он открыл дверь. Пусть оцепенение продлилось всего несколько секунд, но думать об этом было неприятно. Нельзя допустить, чтобы такое повторилось. Укладывая тюк в багажник, он понял, что не может разобрать, где голова, а где ноги. С водительского сиденья он потянул на себя веревку, обмотанную вокруг тюка, и чуть сдвинул его, чтобы закрыть заднюю дверцу машины. «Почему нет крови?» «Бред!» — через секунду сообразил Том. «Какая кровь! Даже камни, которые они с Бернардом сунули в тюк, давно выпали, а кости не всплывали, потому что на них не осталось плоти. Он закрыл заднюю дверцу машины, потом боковую. Машина так и осталась стоять возле гаража. Что дальше? Надо выпить кофе, поздороваться с мадам Аннет и хорошенько все обдумать». Том вернулся к парадному входу. На пороге и на коврике перед дверью все еще оставались мокрые потеки», — заметил он с раздражением. Но ничего, солнце позаботится об этом, и к половине десятого, когда мадам Аннет пойдет по магазинам, от них не останется и следа. Не говоря уже о том, что обычно она уходила и возвращалась через дверь на кухню. Том зашел в дом и сразу же свернул в ванную комнату, где хорошенько вымыл руки над раковиной. На его правой штанине остался мокрый песок, который он тщательно стряхнул туда же. И когда же Причарду посчастливилось? Вероятно, вчера поздно вечером, хотя, может быть, еще утром. Скорее всего, он спрятал свою находку в лодке. Похвастался ли он Дженнис? Ну, а почему бы и нет? Дженнис не рассуждает о том, что правильно, а что нет, не осуждает никого, и тем более своего мужа, иначе просто не смогла бы с ним жить. «Она такая же чокнутая, как и ее муж», — решил Том. Он вошел в гостиную с беззаботной улыбкой, как раз когда мадам Аннет добавляла к его кофе на журнальном столике тосты, масло и джем. «Какая вы молодец! Большое спасибо!» — сказал он. «Бонжур, мадам!» «Бонжур, мсье Тома! Вы сегодня рано поднялись!» «Как всегда, когда жду гостей, верно?» Том откусил кусочек тоста. Он подумал, что надо бы чем-то накрыть тюк, хоть газетным листом, лишь бы он не привлекал внимания посторонних. Интересно, Дэвид уже уволил Тэдди или тот ушел сам, не желая становиться соучастником мутного дела, которое его не касается? И главное, что задумал Причард? Зачем подбросил ему мешок с костями, чтобы натравить на него полицию? Том нахмурился и поднялся с кресла, стиснув в руке чашку с кофе. Что мешает трупу отправиться обратно в канал, а Причарду — к черту? «Конечно, Тедди может засвидетельствовать, что они нашли чей-то труп, но кто докажет, что это был труп Мерчесона? Том бросил взгляд на свои часы. Без семи минут восемь. Чтобы успеть к самолету Эда, ему нужно выйти не позднее, чем без десяти-десять. Он облизнул губы, закурил и принялся ходить из угла в угол, готовый тут же остановиться, если в комнату войдет мадам Аннет. На пальцах Мерчесона остались кольца. Два кольца. Он это прекрасно помнил. Что еще может помочь идентифицировать тело? Зубы? Значит, нужна стоматологическая карта. Мог ли Причард достать в Америке фотокопии полицейских документов, хотя бы и с помощью мадам Мёрчисон? Том понимал, что эти размышления ни к чему не ведут. Но пока мадам Аннет на кухне, из окна которой «Универсал» виден как на ладони, он не может пойти к машине и хорошенько рассмотреть содержимое тюка. «Универсал» стоял ровно напротив окна — И мадам Аннет могла бы даже разглядеть в нем холщовый сверток, если бы высунулась наружу. Да еще и почтальон должен появиться в половине десятого. Ладно, он просто загонит машину в гараж, быстро осмотрит тюк и сразу же вернется назад. Том медленно докурил сигарету, взял со стола в холле швейцарский нож, сунул в карман и с корзины возле камина вытащил стопку старых газет. Задним ходом Том вывел из гаража красный «Мерседес», на котором собирался ехать в аэропорт, а на его место поставил белый «Универсал». В гараже была электрическая розетка, чтобы можно было использовать маленький пылесос для чистки салона. Дверь гаража из кухонного окна была не видна, так что мадам Аннет не возбранялась думать, что он пылесосит салон. На всякий случай Том все же закрыл гараж со стороны «Универсала» и открыл дверь со стороны «Рено». Внутри стало темновато, и пришлось зажечь электрический светильник, защищенный проволочным колпаком. Открыв заднюю дверцу фургона, Том заставил себя проверить, с какой стороны в свертке голова. Сделать это было бы непросто, но когда до Тома дошло, что для Мерчиса на труп коротковат, он понял, что головы вообще нет. По всей видимости, она отвалилась от тела. Том прохлопал ладонью сверток сверху донизу, но головы не обнаружил. Что ж... Это можно считать везением. Нет ни зубов, ни какой-нибудь характерной носовой кости или еще чего-нибудь в этом роде. Он вылез из машины и открыл окна у водительского и пассажирского сидений. От брезентового свертка исходил странный затхлый запах, напоминающий скорее плесень, чем разлагающуюся плоть. «Чтобы проверить, на месте ли кольца, придется осмотреть руки», — подумал Том. «Головы нет. Где она в таком случае?» Болтается где-то в толще воды? Нет, с речным течением этот номер не пройдет. Том попытался сесть на ящик с инструментами, но тот был слишком низким, и он просто оперся на левое крыло машины и опустил голову. Его тошнило. Может, плюнуть и отложить все до прибытия эда, но тогда он должен будет признаться себе, что не способен исследовать труп самостоятельно. Он должен. Том распрямился и дал себе команду включить мозги. «Если здесь объявится Притчард с полицией, можно будет сказать, что пришлось убрать этот отвратительный мешок с костями. Он, разумеется, обнаружил в мешке кости, ощупав его снаружи. Да, пришлось убрать его подальше от глаз экономки и соображений приличия. А ему самому сделалось так нехорошо, что просто не было сил сразу обратиться в полицию. Лишь бы полиция, вызванная Притчардом, не заявилась к нему домой в его отсутствие, когда он будет встречать Эда в аэропорту». Тогда разбираться с полицейскими придется мадам Аннет. Полицейские, конечно, станут искать труп, про который им рассказал Притчард, и много времени им не понадобится, не больше получаса, по оценке Тома. Он сходил к колонке, которая находилась у гаража со стороны переулка, и долго умывался ледяной водой. Ему немного полегчало, хотя от дружеской поддержки он бы не отказался. А что, если этот труп не Мерчессона? да «Утопающий хватается за соломинку», — усмехнулся Том, напомнив себе, что желтовато-коричневый брезент был слишком похож на тот, который использовали они с Бернардом. «Допустим, Причард начнет искать голову поблизости от того места, где нашел тело. Что станут говорить жители Уазии. Неужели никто ничего не заметит?» Том не сомневался, что пойдут слухи. «Берег реки — излюбленное место влюбленных парочек, которые поднимаются на мост, чтобы полюбоваться закатом». К сожалению, предмет, который Притчард уже вытащил из реки, по форме очень напоминает человеческое тело. Похоже, те две или три веревки, которыми они с Бернардом обмотали тело, отлично сохранились и не позволили трупу развалиться на части. Том решил с полчаса поработать в саду, чтобы успокоить нервы, но передумал. Мадам Аннет собиралась в свой обычный поход по магазинам. До поездки в аэропорт оставалось чуть меньше часа. Том зашел в дом, поднялся наверх, быстро ополоснулся, хотя утром уже принимал душ и сменил одежду. Когда он спустился вниз, в доме стояла тишина. Если сейчас зазвонит телефон, решил Том, он не станет брать трубку. Пусть даже пропустит звонок от Элаизы, и без того пройдет почти два часа, пока он вернется домой, и это его сильно тревожило. Без пяти — десять. Он подошел к бару выбрал самую маленькую рюмку и плеснул в нее немного Реми Мартена. Вдохнув тонкий коньячный аромат и смакуя вкус напитка, выпил все до капли. Потом ополоснул рюмку, протер салфеткой и поставил в бар. Проверил, на месте ли бумажник и ключи, и вышел из дома. Мадам Аннет предусмотрительно открыла для него въездные ворота. Том решил оставить их нараспашку и по грунтовой дороге покатил в северном направлении. Он ехал быстро, но особенно не гнал. Вообще-то, времени у него было предостаточно, но никогда не знаешь, что может случиться на периферии. Добравшись до развязки Порт-де-ла-Шапель, Том поехал по северной трассе к огромному и унылому аэропорту, который никогда ему не нравился. Хитроу, к примеру, раскинулся так широко, что и не представить, пока с чемоданами не придется пешком пройти больше километра но высокомерное неудобство аэропорта Шарль-де-Голь не будило воображения вовсе. Все, что там было, — это большое круглое здание аэровокзала, окруженное паутиной дорог с множеством указателей. Причем, стоит пропустить первый указатель и вернуться на верную дорогу весьма непросто. Том поставил машину на открытой стоянке примерно за 15 минут до посадки самолета. Потом появился эд вспотевший, в белой рубашке с расстегнутым воротом и каким-то рюкзаком за плечами. В правой руке он держал атташе кейс. «Эд!» — Том замахал руками, чтобы привлечь внимание приятеля. «О, Том! Вот ты где! Приветствую!» Они обменялись рукопожатием. «Моя машина стоит неподалеку. Давай подъедем к ней на шаттле. Как все устроилось в Лондоне!» «Все в порядке», — заверил Эд, — «работу закончил, отпустили отдыхать безо всяких возражений. Он вполне может задержаться до понедельника, а то и дольше, если понадобится». «А что у тебя? Есть новости?» Маленький желтый автобус слегка тряхнуло, и Том поморщился, схватившись за порчень. «Ну...» «Кое-что произошло. Потом расскажу». В машине Эд поинтересовался у Тома, как дела у Элоизы в Марокко. Том спросил у Эда, бывал ли тот у него в Вильперсе, и Эд признался, что никогда. «Ну не странно ли?» — удивился Том. «Трудно поверить». «Но это неплохо работало», — улыбнулся Эд. «Чисто деловые отношения». Это прозвучало так нелепо, что Эд расхохотался. Их отношения всегда были сродни дружбе и все-таки другими. Может, дело в том, что предательство любого из них привело бы всех к позору, финансовому краху и даже тюрьме. «Верно», — кивнул Том. «Кстати, что поделывает Джефф в эти выходные?» «Ммм, точно не знаю». Эд прикрыл глаза с видом абсолютного блаженства, подставив лицо дующему из окна свежему ветру. «Я позвонил ему прошлой ночью, сказал, что собираюсь к тебе. Предупредил, что он тоже может понадобиться. Думаю, это не повредит». «Да», — согласился Том, — «не повредит». «То есть ты считаешь, что он нам нужен?» Увидев на периферик скопление машин, Том нахмурился. В преддверии выходных поток машин из Парижа, особенно в южном направлении, становился все плотнее. Том все никак не мог решить, когда рассказать Эду о трупе. До обеда или после. «Честное слово, пока не знаю». «Какие здесь живописные поля!» — воскликнул Эд, когда они повернули от Фонтенбло на восток. «Кажется, они гораздо обширнее, чем в Англии». Том ничего не сказал, но просиял от удовольствия. Бывали гости, которые ехали молча, словно ослепли или всю дорогу витали в облаках. Эд и Бель-Омбра оценил по достоинству. Он охнул от восторга при виде ворот и принялся расхваливать их на все лады. И Том со смехом сообщил, что они, увы, не пули непробиваемые. Похвалил Эд и гармоничный фасад дома. «А теперь слушай», — сказал Том, остановив «Мерседес» у парадного входа. «Я должен сообщить тебе кое-что очень неприятное, о чем я сам узнал только в восемь утра, клянусь». «Я тебе верю!» Эд напрягся. Он достал из машины свой чемодан и держал его в руках. «В чем дело?» «Там, в гараже...» Том понизил голос до шепота, приблизившись к Эду почти вплотную. «Сегодня утром Причард оставил труп у меня на пороге. Труп Мерчесона. Эд уставился на него с изумлением. «Ты... ты шутишь?» «Это мешок с костями», — прошептал Том. «Моя экономка о нем не подозревает, и я хочу, чтобы так оно и оставалось. Сейчас он в багажнике универсала, весит немного, но что-то нужно делать». «Само собой!» — это тоже заговорил в полголоса. «Хочешь бросить его где-нибудь в лесу?» «Не знаю, надо подумать». Я решил, что лучше показать тебе сразу, где он его оставил. «Прямо на пороге?» «Прямо здесь», — кивнул Том. Он пролез сюда в темноте, разумеется. Из спальни мне ничего не было слышно. Мадам Аннет утром тоже о подозрительных звуках не упоминала. Я нашел эту мерзость около семи утра. Притчард пришел с той стороны, возможно, со своим помощником Тедди, но даже один он бы управился без проблем. Вон из того переулка. «Отсюда плохо видно» но туда можно подъехать на машине, как раз граничит с моим участком. Тому даже показалось, что он видит примятую траву, похожую на тропинку, которую бы проложил пересекающий лук человек. Так как тюк был не очень тяжелым, его не нужно было тащить волоком, и тропинка была едва намечена. «Тедди», — задумчиво проговорил Эд, повернувшись в полобороток в одной двери. «Да, я узнал его имя от жены Причарда. Мне казалось, что я тебе об этом рассказывал. «Интересно, он все еще работает на него? Или Причард считает, что дело сделано? Ладно, входи. Выпьем и попробуем получить удовольствие от хорошего обеда». Том выбрал ключ от дома из связки, которую держал в руках, и отпер дверь. Мадам Аннет возилась на кухне. Возможно, она слышала, как приехал хозяин с гостем, но решила, что им нужна минутка, чтобы осмотреться. «Как мило! В самом деле, Том!» — воскликнул Эд. «Очаровательная гостиная! Не хочешь оставить здесь макинтош?» В комнату вошла мадам Аннет, и Том представил их друг другу. Разумеется, она тут же попыталась забрать у Эда чемодан. Эд запротестовал со смущенной улыбкой. «Это такой ритуал», — пробормотал Том. «Пойдем, я провожу тебя в твою комнату». Они поднялись наверх. Мадам Аннет срезала для гостя крупную розу персикового цвета, которая очень эффектно смотрелась в узкой вазе на туалетном столике. Эд нашел комнату великолепной. Том показал ему примыкающую к ней ванную и оставил разбирать чемодан, выразив надежду скоро увидеться с ним внизу, чтобы выпить перед обедом. «Час дня». «Кто-нибудь звонил, мадам?» — спросил Том. «Нет, месье, а я вернулась в четверть одиннадцатого». «Хорошо», — кивнул Том, внутренне возликовав. Он почти не сомневался, что Притчард похвастался перед женой своим успехом. Интересно, какова была ее реакция? Не считая глупого смеха, конечно. Том задумчиво разглядывал свою коллекцию компакт-дисков, выбирая между «Анданте для струнного оркестра», «Скрябина», «Пьесы прекрасной, но чересчур мечтательной» и 39-м опусом Брамса». Он остановился на Брамсе, цикл из 16 великолепных фортепианных вальсов, испытанное средство от чрезмерного напряжения. Он надеялся, что Эду Брамс тоже придется по вкусу. Том сделал себе джин-тоник, и когда опускал туда спираль из лимонной кожуры, появился Эд и потребовал того же самого. Смешав коктейль и ему, Том сбегал на кухню к мадам Аннет и попросил не подавать обед еще минут пять. Друзья подняли бокалы в полном молчании. Том сразу почувствовал, как напиток ударил ему в голову. К тому же музыка Брамса наполняла комнату и, подобно Джину, заставляла его кровь бежать быстрее. Одна музыкальная тема сменяла другую, как если бы великий композитор щеголял своей виртуозной техникой. Ну, с его талантом он мог себе это позволить. Эд встал и подошел к французскому окну, выходящему на террасу. «Какой красивый клавесин! А что за вид, Том? Это все твоя земля?» нет только до тех кустов дальше лес вроде как общий и еще мне нравится эта музыка том польщенно улыбнулся эд вернулся к столу закатывая рукава свежей рубашки как далеко отсюда живет этот Причард В вполголоса спросил он километра два в ту сторону том махнул рукой влево между прочим моя экономка не говорит по английски по крайней мере мне так кажется добавил он с улыбкой Или просто нравится так думать. «По-моему, я об этом уже слышал. Удобно». «Да, временами». Они пообедали холодной ветчиной, черными оливками, деревянским сыром с петрушкой и картофельным салатом по рецепту мадам Аннет, а запили все это охлажденным бордосским вином. На десерт мадам Аннет подала фруктовое мороженое. Оба они казались веселыми, но Том думал об ожидающем их трупе и знал, что Эд думает о том же. От кофе они отказались. «Пойду надену джинсы», — сказал Том. «Ты в порядке? Мы должны будем...» «Возможно, нам придется поползать на коленях по полу универсала». Эд был уже в джинсах. Том на цыпочках прокрался наверх и быстро переоделся. Вернувшись, Он взял со стола в холле швейцарский нож и знаком поманил Эда за собой. Они вышли через парадный вход. Том намеренно не оглянулся на кухонное окно, чтобы не привлечь внимание мадам Аннет. В гараж они вошли со стороны шоколадного Рено, где дверь уже была открыта. Перегородок между секциями в гараже не было. «Все не так уж плохо», — проговорил Том, сделанной жизнерадостностью. «По крайней мере, голова отсутствует. Все, что мне сейчас нужно...» «Отсутствует?» Ну, укатилась куда-то. Через четыре-то года. Хрящ разложился. Куда укатилась? Эта штука лежала на дне, Эд, в реке Луэн. Не думаю, что течение там, как в канале, но все-таки оно есть. Сейчас я просто хочу посмотреть на кольца. У него было два кольца. Я хорошо это помню, и я не стал их снимать. Ладно, ты готов? Эд судорожно кивнул, и Том понял, что тот напуган, хотя и бодрился изо всех сил. Он открыл боковую дверь универсала и стало видно большую часть завернутого в темно-серый брезент трупа. Сверток был в двух местах обвязан веревкой, где-то на уровне талии и на уровне коленей. Том решил, что плечи находятся ближе к водительскому месту. «Думаю, плечи здесь», — сказал он, указав пальцем. «Ты позволишь?» Он забрался в машину первым и устроился с другой стороны тюка, чтобы освободить место для Эда. «Хочу взглянуть на руки», — — объяснил Том и принялся пилить веревку швейцарским ножом медленно и неумело. Эд просунул руку под тот конец свертка, где предположительно находились ноги, и попытался приподнять его. — Довольно легкий. — А я что говорил? Упершись коленями в пол, Том поддел веревку снизу, пытаясь перепилить ее с помощью миниатюрной пилы своего ножа. Это была веревка Причарда, новая и довольно толстая. Наконец она лопнула. Он ослабил веревочную петлю и передернулся от отвращения, потому что ткнулся в место, где раньше была брюшина. Запах оставался таким же затхлым и сырым, вполне сносным, если отвлечься и не думать о нем. Теперь стали видны остатки плоти вдоль позвоночника, бледные и дряблые. «Руки», — напомнил себе Том. Эд разглядел сверток и что-то бормотал себе под нос. Наверное, ахал и удивлялся в своей излюбленной манере — «Руки», — сказал Том, — «теперь ты понимаешь, почему эта вещь такая легкая. Никогда не видел ничего подобного. Надеюсь, больше и не придется». Том ослабил брезент Причарда, затем наполовину сгнившую бурую ткань, которая, казалась вот-вот расползется в руках, как истлевшие покровы египетских мумий. Кости, кисти и запястья почти отделились от обеих костей предплечья, но все еще держались». Это была правая рука. Мерчесон лежал на спине. И Том сразу увидел тяжелый золотой перстень с пурпурным камнем. Да, он помнил его. Еще подумал тогда, что колечко, пожалуй, память об окончании университета. Том осторожно снял перстень с мизинца. Кольцо соскользнуло без усилий, но Том опасался сломать хрупкие фаланги. Очистив от какой-то липкой субстанции большим пальцем, Том сунул кольцо в карман джинсов. Ты вроде говорил, что было два кольца? Насколько я помню. Тому пришлось немного отодвинуться назад, потому что левая рука трупа была вытянута вдоль тела. Том еще больше ослабил брезент и опустил окно автомобиля. Ты в порядке, Эд? Все нормально, ответил Эд, хотя лицо у него позеленело. Я быстро. Том ощупал кисть, но кольца не нашел. Он пошарил под скелетом, чтобы убедиться, что его нет в складках брезента. «Кажется, у него было обручальное кольцо, но оно исчезло. Может, вывалилось наружу?» «Это логично», — согласился Эд. «Куда бы оно еще могло деться?» Он закашлялся. Было заметно, что Эд держится из последних сил и меньше всего хочет заниматься поисками кольца. Том снова сунул руку под кости таза, нащупав там какие-то неприятные ошметки. Но ничего похожего на кольцо. Он выпрямился и перевел дыхание — «Может, следует удалить все покровы?» «Именно так. Кольцо нужно найти, и искать его я буду здесь. Слушай, Эд, если мадам Аннет начнет кричать, что мне звонят, ты выйдешь к ней и скажешь, что мы в гараже, и что я подойду через минуту. Я даже не уверен, знает ли она, где мы сейчас находимся. Если она спросит, а она обычно этого не делает, чем мы занимаемся, ты скажешь, что изучаем карты». Том рьяно принялся за дело. Он перерезал и другую веревку, она была связана каким-то необычно замысловатым узлом, тысячу раз пожалев, что не взял ножовку из оранжереи. Поочередно приподняв лодыжки и берцовые кости, он все осмотрел и даже ощупал. Напрасно. На левой ноге отсутствовал мизинец, как и несколько фаланг на других пальцах. И обручального кольца, которое неопровержимо доказывает, что это труп Мерчесона, тоже не было. «Не могу найти», — раздраженно выдохнул он, — Теперь, Том задумался, стоит ли опять напихать в сверток камней, как когда-то сделали они с Бернардом Тавцем? и вообще, что он собирается делать. Полагаю, мы должны упаковать его заново, и тогда он будет напоминать лыжи. Том, а этот ублюдок, Притчард, не вызовет полицию? Том вздохнул. А ты как думаешь? Нормальный человек так бы и сделал. Но мы имеем дело с психом. Поведение психов непредсказуемо. Что, если полицейские все-таки приедут? Ну, Том почувствовал, как заколотилось сердце. Адреналин в крови явно зашкаливал. Я скажу им, что отнес эти кости в машину, потому что не хотел, чтобы их увидел мой гость, и что намеревался доставить их в полицию, как только оправлюсь от шока. И потом, кто сообщил в полицию? Вот он-то и есть настоящий преступник. Думаешь, Причарду известно об этом кольце, по которому его можно опознать? «Сомневаюсь. Сомневаюсь, что он обшаривал труп в поисках кольца». Том снова начал заматывать нижнюю часть трупа. «Я помогу тебе с верхом предложил Эд, потянувшись за веревкой, которую Том отложил в сторону. Том улыбнулся в порыве искренней благодарности. «Думаю, этот узел позволит нам ограничиться двумя веревочными петлями». Причард обматывал труп веревкой трижды. «Но что мы будем с ним делать?» — спросил Эд. «Можно опять бросить его в какой-нибудь канал», — подумал Том. «Но в таком случае им, а точнее ему, придется снова развязывать веревки, чтобы положить в сверток несколько камней. А что, если утопить его в маленьком пруду Причарда?» Том расхохотался. «Я тут придумал, как можно отомстить ублюдку. У него на лужайке перед домом есть пруд!» Эд скривился, словно не верил своим ушам. Они оба затягивали последние узлы на веревках, каждый со своей стороны. «Слава богу, у меня в погребе хватает веревок», — заметил Том. «Превосходно получилось, Эд. Теперь нам известно, что мы имеем, верно? Безголовый труп опознать затруднительно, тем более что кожа с пальцев давно исчезла». Эд выдавил из себя смешок. «Давай-ка выбираться отсюда», — сказал Том. Эд опустил ноги на пол и вылез из машины. Том выскользнул за ним. Он встал у дверей и внимательно оглядел дорогу напротив Бель-Омбр. Быть такого не может, чтобы Притчард удержался и не сунул сюда свой любопытный нос, так что Том ожидал его появления в любую минуту. Но Эду об этом говорить не следовало. «Спасибо, Эд. Без тебя мне было не справиться». Он похлопал Эда по плечу. «Ты шутишь?» — Эд попытался улыбнуться. «Нет». «Сегодня утром я почувствовал, что земля разверзлась у меня под ногами». Том захотел сразу же поискать веревку, чтобы иметь ее под рукой в гараже, но заметил, что мертвенная бледность так и не сошла с лица приятеля. «Может, пройдемся по саду? Погреемся на солнышке?» Том выключил в гараже свет. Они прогулялись возле дома со стороны кухни. Мадам Аннет, видимо, уже закончила все хозяйственные дела и ушла в свою комнату и на лужайке за домом. Теплые солнечные лучи ласкали их лица, слепили глаза. Том разглагольствовал о своих георгинах. Он собрался было срезать несколько штук швейцарским ножом, но поскольку они уже подошли к оранжерею, взял садовые ножницы там. «Ты не запираешь оранжерею на ночь?» — спросил Эд. «Обычно нет. Хотя надо бы», — ответил Том. «Большинство моих соседей запирают». Он поймал себя на том, что то и дело поглядывает через забор в переулок на узкую грунтовую дорогу, вполне подходящую для машин. Ричард, скорее всего, доставил свой омерзительный груз именно этим путем. Том срезал три георгина, и через французское окно они вошли в гостиную. «Немного старого доброго бренди предложил Том. «Честно говоря, мне бы хотелось прилечь на пару минут». «Нет, ничего проще». Том плеснул в рюмку немного Реми Мартена и протянул Эду. «Я настаиваю». В качестве моральной поддержки. Тебе не повредит. Эд улыбнулся и залпом осушил рюмку. «М -м -м, спасибо. Том поднялся наверх вместе с Эдом. Он взял в ванной комнате полотенце для рук и намочил холодной водой. Потом велел Эду положить мокрое полотенце на лоб и попытаться поспать. Оставив эда отдыхать, он спустился вниз, нашел в кухне подходящую для георгинов вазу и поставил букет на кофейный столик. Элоиза оставила на столике свою дорогую нефритовую зажигалку Данхилл. «Мудрое решение», — подумал Том. «Эх, когда ж теперь хозяйка воспользуется ею снова?» Из небольшой ванной комнаты возле кухни через черный ход можно было попасть на лестницу, ведущую в винный погреб. Том щелкнул выключателем, и когда загорелся свет, спустился в прохладную комнатку с полками для вина, пустыми рамами для картин, прислоненными к стене, со старым книжным шкафом, где теперь держали запасы минеральной воды, молока, всевозможных газированных напитков, картошки и лука. Веревка. Том пошарил по углам, сдвигая в сторону мешки с крупами, и, наконец, нашел, что хотел. Он размотал и снова смотал веревку. У него было почти 5 метров прочного шнура, которого хватит, чтобы снова упаковать труп в брезент, добавив к нему камней. Том вернулся в холл и вышел из дома, заперев за собой все двери. Что-то похожее на белую машину Причарда медленно ползло по дороге к Бель-Омбр. Том зашел в гараж, бросил моток веревки в дальний угол, и тот упал у левого колеса Рено. Машина остановилась с правой стороны у ворот Бель-Омбр, и стало ясно, что это действительно Причард. Он выскочил из машины с фотоаппаратом в руках и прижал глаз к видоискателю. Том решительно направился к нему. «Чем же вас так интересует мой дом, Причард?» «О, тут много интересного. Полиция у вас еще не побывала?» «Нет. А в чем дело?» Том вызывающе посмотрел на него, уперев руки в бока. «Не задавайте дурацких вопросов, мистер Рипли!» Причард круто развернулся и зашагал к машине, но не удержался и оглянулся. На его губах играла глуповатая улыбка. Том стоял неподвижно, пока машина Притчарда не тронулась с места. «Возможно, там были и его фотографии», — подумал Том. «Но какое это имеет значение?» Он сплюнул и пошел обратно в дом. Его сейчас занимал один вопрос. «А не держит ли у себя Причард голову Мерчесона? как залог собственной победы.